Со свадьбой затянуть не получилось. Несмотря на то, что я даже поговорила с мамой, научилась делать большие невинные глазки, чуть не плакать и говорить обречённым голосом. Хорошо, любимый, если для тебя это так важно, важнее меня. Всё равно ничего не вышло. Зря только позорилась. Да ещё и как опозорилась, с размахом. Рэймонд. Арити, ты выйдешь за меня замуж? Я что, уже Мои большие невинные глазки. Да, у меня было мало времени на тренировку, но они у меня получились, и получались, только почему-то в тот момент вообще не подействовали. Рэймонд. Арици ещё раз. Ты выйдешь за меня замуж? Я. Так сразу в моих больших невинных глазках заблестели слёзы. Тренировалась вообще на ходу, но натренировалась? Рэймонд. Арици Ты выйдешь за меня замуж, без вариантов. Я. Хорошо, любимый, если для тебя это так важно, важнее меня. Пауза. С моей реснички срывается вниз долгожданная слезинка, всего одна, но главный результат. Мрачный взгляд Раймонда и вдруг очень вкрадчиво. Хочешь пропуск в королевскую библиотеку. И моё потрясённое, ликующее, восторженное и вообще за гранью волшебного Да. А он взял и всё вот это волшебство момента убил одним торжествующим. Так, всё, она сказала да. Святой отец, продолжайте церемонию. Вот лорд. Священник. Объявляю вас мужем и женой. Вот священник. Гости в самом большом столичном храме. Счастья и долгих лет жизни молодым. Вот гости. Первый поцелуй мужа и чуть насмешливо Пропуск в королевскую библиотеку сделаю. Второй поцелуй в нашей семейной жизни был мой, самый счастливый и лекующий. Отец Реймонда до сих пор подцеловывает газеты с изображением меня в свадебном платье и с фотой, радостно кидающейся на шею жениху и роняющей свадебный букет при этом. Радость простой деревенской девушки, заполучившей в мужья богатейшего лорда, гласил заголовок. Догадываюсь, что это был тираж отпечатанный по личному приказу лорда Хеймсворда. Иначе чем объяснить, что у него всё ещё имелись экземпляры, несмотря на то, что вся армия встала на сторону Раймонда и его право жениться на сама отверженной смелой девушке, которая в пылу боя отвлекла порождение друидов Велленда на себя ради спасения жизни любимого генерала войск Великой Аландии. У нас ещё свадебный пир не начался, А уже все краски типографии торопливо печатали правильную версию событий, под пристальными и недобрыми взглядами злых и вооружённых свидетелей тех событий. Но ничего я там стила. У лорда Хеймсворда, члена королевской палаты магов, было несколько научных трудов и статей, и я с радостью взяла на себя труд со всей ответственностью и педантичностью бедной, но гордой учёной и знающей дочери Веленда. Скрупулёзно изучитив написанное, опосле издать свой собственный труд под названием Ошибки оплошности и недочёты научных трудов, член королевской палаты лордa Сеймора Хеймсверда. Тираж имел успех, раскупили в первый же день весь. Так что типография допечатывала мою книгу ещё 9 раз в тот же год. Критики отметили ироничность, бойкий стиль и грамотность леди из Валлийских долин, а король отдал приказ вести образование у женщин в Голландии. Так что у нас со свёкром было чем обмениваться. Он мне газету, я ему книгу, и всем хорошо, все довольны, все улыбаются, особенно я. Всё же такой контраст. Жёлтая газетёнка, или всеми признанный и имеющий популярность научный труд на тему его же научных изысканий, которые после привлечения к ним всеобщего внимания были уже несколько раз опровергнуты великими учёными современности. Но в какой-то момент мы поняли, что игра затянулась. И это был тот момент, когда мои сыновья, прибывшему деду с порога вручили прихваченные в кладовке томики. Нехорошо получилось, особенно учитывая, что во внуках лорд Сеймур Души не чаял и всегда привозил им подарки. Но на мое индревоучение старший сын уземлённо ответил: "Но мама, мы хотели порадовать дедушку, ведь он всегда так широко улыбается, когда ты ему их даришь". Мы тоже захотели подарить ему радость. Подарили. Пожалуй, давно пора освободить кладовку на первом этаже, откладывая вышивку и поднимаясь, сказала я. О, вы вышиваете. Ну наконец-то дело достойное аристократки. Оживился лорд Хеймсворт. Вы позволите? И не дожидаясь позволения, подошёл, взялся за ободок и чуть не выронил. Друидские руны, подтвердила я его худшие предположения. Лежащий у камина зверь поднял голову и пристально посмотрел на моего свекра, недвусмысленно намекая, что хоть одно слово, и предок разберется со своим очень дальним, но все же потомком. Потому что лорд Годрад был джентльменом, несмотря на печальную судьбу и попытку использовать магию друидов, за что те ему и отомстили. Но ничего, а рана мы ему уже вылечили, а ошейник с друидскими рунами превосходно продлевал жизнь. И в целом, мы были на пути к тому, чтобы лорд Годред вошёл в состав друидского сообщества не как подвластный зверь, а на правах полноправного друида. Белобородые старцы не слишком радостно отнеслись к нашей новой инициативе, но учитывая умение Рэймонда вести переговоры, мы имели все шансы на то, что скоро среди друидов появится как минимум один добрый. Я потрясённо пробормотал лорд Хеймсворт. Останетесь на чай? скинула миссис Эдвард, которая, кажется, души не чаяла в Сеймэрихеймсворде. Я нет. Пожалуй, если не возражаете, Ариси, я заберу детей к себе сегодня. У меня как раз завалялось кое-что. Лорд усмехнулся. Что давно пора сжечь. Ура, завопил Грегори. Дедушка, я возьму арбалет, который мама запретила трогать. И я меч, Бартион. Я дыхательную трубку с ядовитыми дротиками. Лейтон. И они унеслись, вообще никак не интересуясь моим мнением. Все в отца. — Миссис Этвуд, — простонала я. — Несомненно, за всем прослежу. Экономка чинно поклонилась мне и ушла собираться. Но едва за ней захлопнулась дверь, я услышала ликующее. — Мальчики, захватите мне лук с ядовитыми стрелами. Потрясенно посмотрела на свекра. Лорд Хеймсворд, Несколько смущённо улыбнулся и был вынужден признать: нас ждут весёлые выходные. А веселей некуда возмутилась я. Да оставьте, в свою очередь, возмутился свёкор. Кто бы говорил? Между прочим, должен напомнить, именно ваш отец, а не я, брал их на ночную охоту на медведя. Но это был наш медведь, воскликнула, окончательно возмутившись. Вы знаете, чем больше узнаю о Веленде, тем сильнее он меня не радует. и наградив меня укоризненным взглядом напоследок, так словно эта ява вообще весь Веланд придумала и воплотила в реальность, лорд Сеймур откланялся.